Омрачающие обстоятельства. То был первый год пучных коров и пышных колоссев. Вообще-то счет годам велся от вступления на престол Бога. Но теперь среди детей Египта распространилось и это летосчисление. Исполнение началось еще до пророчества, но убедительно заявило оно о себе тогда, когда следующий год — значительно превзойдя богатством, благодатью прошлы, поднявшийся лишь над средним уровнем, оказался поистине обильным, счастливым, чудесным годом избыточных урожаев. Нил был очень высок и прекрасен, не слишком высок и совсем не так дик, чтобы уносить с собою поля земледельцы, но и не на одно деление – Глубина мерного шеста не ниже, чем надо бы, стоял он над Нивами, тихо опуская на них свой тук, и на Дива хороши были поля к концу посевной трети годы, и на диво богатые хлеба были убраны в его третий-третий. Последовавший затем год выдался уже не такой роскошный, более или менее близкий к среднему уровню, вполне удовлетворительный даже достойный похвал, Он отнюдь не был поразительным годом, но поскольку пятый год снова почти сравнялся со вторым и, во всяком случае, не уступал первому, а четвертый тоже заслуживал оценки отлично, если не высший, можно представить себе, как росла популярность Иосифа, начальника всего, что дает небо, и с какой радостной добросовестностью исполнялся всеми, не только его чиновниками, но и самими плательщиками, его закон о земельном налоге, отнимавший у хозяина прекрасную пятую часть урожая. В каждом городе, читаем мы, он положил хлеб полей, окружающих его. Это значит, что зерно, собранное в окрестностях, из года в год стекалось в амбары волшебной предусмотрительности — который во всех городах и на их окраинах построила дом, построил в не слишком большом, как оказалось, количестве. Они наполнялись, и ему приходилось строить еще и еще, вот как пребывала Брок, и вот как добр был тогда кормилец Хапи к своей стране. И скоплено было хлеба действительно столько, сколько песку морского. Этим своим утверждением Сказания и песни ничуть не грешат против истины, но когда они добавляют, что хлеб перестали считать, ибо не стало счета, то это уже восторженное преувеличение. Дети Египта никогда не переставали считать, писать и учитывать. Это было не в их натуре, и произойти не могло. Даже запасы обилием своим, не морскому песку, Были для этих поклонников белого павиана прекраснейшим поводом в сласть испещрять папирус бесконечными слагаемыми, и что касается подробных ведомостей, которых Осип требовал своих сборщиков и начальников житниц, то их он получал самым неукоснительным образом. Было пять лет избытка, но некоторые, даже многие, насчитывали целых семь. Спорить из-за этого разнобоя бесполезно. Если часть наблюдателей высказалась в пользу пяти, это основывалось, возможно, на соответствии цифры пять священному числу избыточных дней года, а заодно и приспособленной к этому числу норме Иосифова налога. С другой стороны, Пять лет точности одним махом, праздник такой редкий, что хочется, недолго думая, украсить его числом семь. Возможно, стало быть, что семь приравняли к пяти, но даже чуть-чуть вероятнее, что пять назвали семью. Рассказчик честно признается тут в своей неуверенности, так как не в его нраве говорить с видом знатока о том, чего он толком не знает. Поэтому нельзя, конечно, с уверенностью сказать, сколько лет было Иосифу в определенный момент последовавшей затем поры голоды. 37 или уже 39. Несомненно лишь то, что ему было 30, когда он стоял перед фараоном, несомненно для нас и по существу. Ведь сам он едва ли мог дать на этот счет точную справку – И было ли ему, значит, в тот более поздний волнующий момент далеко за тридцать или уже почти сорок, об этом он, как дитя своих широт, конечно, не очень задумывался или даже вообще не задумывался, что и примеряет нас собственной неосведомленностью. Во всяком случае, он достиг тогда зрелого возраста, и если бы его мальчиком похитили не в Египет, а в Вавилонию, Он давно бы уже носил черную, завитую и умощенную бороду, которая пришлась бы ему весьма кстати при некой игре в прятки. Тем не менее, мы, пожалуй, благодарны египетскому обычаю, оставившему лицо Рахили без бороды. Если упомянутая игра могла длиться так долго, то это показывает, как все же преобразили Резец времени, новизна материи, наконец, чужое солнце, неизменный чекан. До того, как Иосифа вытащили из второй ямы, и он предстал перед фараоном, внешность его оставалась более или менее юношеской. Теперь, после женитьбы, в тучные годы, когда Бог дал ему с девушкой осна детей, и та на женской половине его Менфийского дома родила ему сперва Монассию, а после Ефрема, Он немного тяжелел, вернее, несколько раздался, но отнюдь не обрюзг. Рост его был достаточно высоким, чтобы сгладить эту прибавку в весе, а властность его осанки, смягченные веселым лукавством глаз и приятным выражением «спокойно, как у лавановой дочери улыбающихся губ», тоже способствовало тому, чтобы о нем всегда говорили «редкостной красоты мужчина». чуточку может быть полноват, но определенно хорош. Его полнота вполне отвечает духу этой эпохи изобилия, склонность которой к поразительно повышенной жизнедеятельности сказывалась во всем. Дала она себя знать в частности в животноводстве, где резко возросла плодовитость, напоминая человеку, образованному древние слова песни, дважды в году. Будут козы с приплодом, овцы твои приносить будут двойню. Но и женщины Египта, и в городах, и на ровной земле, вероятно, просто благодаря хорошему питанию, рожали гораздо чаще обычного. Правда, природа, пользуясь невнимательностью... переобремененных обязанностями матерей и, насылая на грудных младенцев неведомые до толи болезни, ответила на это повышением детской смертности, чтобы предотвратить перенаселенность. Но уж зато жизнь била теперь ключом. Отцом стал и фараон. Владычица стран была беременна уже и в день толкования снов, но ее счастливые роды угодно было отнести к исполнению пророчества. На свет появилась дорогая принцесса Меритатом. Красоты ради врачи, едва не переусердствовав, удлинили ей сзади податливый еще череп, и ликование во дворце и по всей стране было тем громче, что за ним скрывалась разочарованность приобретением принцессы, а не престола наследника. Этим путем Он так никогда и не был приобретен. Всю жизнь фараона рождались только дочери, всего их было шесть. Никто не знает, каким законом определяется пол живого существа. на лицо ли он у зародыша сразу или только позднее, после некоторой неопределенности, перевешивая та или другая чаша весов. Об этом мы ничего резонного не можем сказать. Что неудивительно, поскольку даже мудрецы, Вавилона и Иона не имели на этот счет никаких, ну хотя бы тайных сведений. Но трудно избавиться от чувства, что исключительно женское, так сказать, отцовство Аменхотепа не было чистой случайностью, а в какой-то мере соответствовало натуре этого привлекательного правителя. Оно, если даже в этом и не признавались, не могло не омрачать его супружеского счастья хотя тон, разумеется, задавала бережная взаимная нежность, поскольку и в самом деле оба могли сказать друг другу то, что сказал когда-то Иаков нетерпеливой Рахили. «Разве я Бог, который не хочет дать тебе того, чего ты так жаждешь?» Одну из сладчайших принцесс, четвертую, назвали даже из чистой нежности прозвищем «царицы стран» Фруатом. Но то, что Пятую назвали почти так же, а именно неферния фрура, это свидетельствует уже об известном ослаблении наскучившей, видимо, изобретательности. Имена остальных, придуманные в иных случаях очень любовно, мы знаем тоже как нельзя лучше, но разделяя легкую досаду на женское однообразие их вереницы, мы не испытываем никакого желания их приводить. Если учесть, что во главе солнечного дома все еще стояла Великая Матерь Тейе, что у царицы Нофертити была сестра Незенмут, что у царя тоже была сестра сладчайшая принцесса Бакетатон, и что к ним с годами прибавилось шесть дочерей царя, то получится картина настоящего бабьего царства, где единственным мужчиной... был болезненным менее, и которая как-то не соответствовало его фениксовским мечтам, о нематериальном отцовском духе света. Невольно вспоминается одно из лучших замечаний, сделанных Иосифом во время великой беседы, что сила, устремляющаяся снизу вверх в чистоту света, должна быть действенной силой мужским началом, а не сплошной нежностью. Царское счастье Менхотепы и его золотой голубки, сладчайшей владычицы стран, слегка омрачалось таким образом тем, что у них не было сына. Счастлив был разбойничий брак Иосифа с девушкой Снат. Счастлив и гармоничен. С одним, однако, ограничением противоположного свойства. Им суждено было иметь только сыновей. Одного, двух... а потом и больше, на которых уже не падает свет нашей истории. Но все шли сыновья, и если у похищенной это вызывало огорчение и разочарование, то как же было не огорчаться ее супругу, который с радостью сотворил бы ей хотя бы одну дочь, когда бы человеку дано было творить, а не только производить на свет. Аснат была просто помешана на дочери, вернее на дочерях, ибо предпочла бы иметь одних дочерей. Ей страстно хотелось родить заново щитоносную деву, которой она была. Ничего она так горячо не желала, как воскресенье девушки и смерти своей девственности. И поскольку в этом желании ее упорно и непрестанно укрепляла ограбленная гневная мать, как тут было не появиться пусть легкому, но не приходящему, хотя, конечно, сдерживаемому в границах приязни, уважения, недовольству браком. Сильнее всего, оно сказалось, пожалуй, в самом начале, когда родился старший сын Иосифа. Разочарование было безмерно. Его можно смело назвать преувеличенным, и, возможно, что какая-то доля раздраженности Иосифа обрушившимися на него упреками, вкрала с вымя, которое он дал мальчику. «Я забыл, как бы говорило оно, очи свой дом и все, что у меня позади, а ты, твоя обиженная мать, вы ведете себя не только так, словно тебя постигла полная неудача, но и так, словно я во всем виноват». Таков примерно был, по-видимому, смысл поразительного имени Монасия, но слишком серьезного значения этому имени и тому, что оно утверждало, не следует придавать. Если Бог заставил Иосифа забыть все его связи с прошлым и отчий дом, почему тот же Иосиф вздумал дать своим родившимся в Египте сыновьям еврейские имена? Потому что считал, что в дурацкой стране внуков такие имена покажутся изящными? Нет... а потому что сын Иакова, даже если он давно жил в совершенной египетской оболочке, не только ничего не забыл, но неизменно носил в душе именно то, в забвении чего он себя упрекал. Имя Манасия было ничем иным, как словесным знаком вежливости и того противоположного глупости такта, который Иосиф с успехом проявлял всю свою жизнь». то было членораздельное признание от решения об особлении и переселении в мир, назначенного ему Богом по двум причинам. Первый была ревность, второй — план спасенья. Насчет второй Иосиф мог только строить догадки. Зато первая была ему при его уме совершенно ясна, и ума у него хватило даже настолько, чтобы разглядеть, что причина эта действительно первая — А вторая лишь подвернувшаяся возможность соединить страсть и мудрость. Слово разглядеть может показаться неприличным, имея в виду объект, но есть ли занятие более религиозное, чем изучение душевной жизни Бога? Нельзя прожить, не идя навстречу высшей политике, политикой земной. Есть ли все эти годы Иосиф словно мертвец, нет будучи мертвецом не подавал отцу голоса, то руководствовался он продуманной политикой тонким проникновением в вышеупомянутую душевную жизнь точно так же обстояло дело и с именем его первенца если нужно забыть как бы говорит это имя изволь я забыл но он не забыл На третьем году изобилие появился на свет Ефрем. Мать, то есть девушка, сначала не хотела даже взглянуть на него, и свекровь была больше, чем недовольна. Но Иосиф совершенно спокойно дал ему имя, которое значило «Бог позволил мне вырасти в стране моего изгнания». Это он мог и в самом деле сказать. В сопровождении скороходов, Под словословие величавших его аддоном жителей Менфи разъезжал он в легкой повозке между роскошным особняком, которым управлял Майя Сахмы, и своим служебным помещением в центре города, где трудились триста песцов, и собирал в амбар зерно в таком количестве, что его уже и сосчитать было почти невозможно. Он был великим начальником и исключительным другом великого царя. А IV, который, успев к злобной досаде Карнакского храма сложить в себя свое Амуновское имя и принять взамен имя Эхн-Атон, это благоугодно Атону, подумывал уже о том, чтобы вообще покинуть Фивы, и самочинно основав новый, целиком посвященный Атону город, сделать его своей резиденцией. Фараону хотелось видеть тенистую сень учения как можно чаще, чтобы обсуждать с ним горние дела и дела дольние, и если великому сановнику Иосифу приходилось по много раз в году то по суше, то по воде ездить в Новетамун на доклад гору во дворец, где они потом долгие часы задушевно беседовали, то и фараон, посещая Золотой Он, или выезжая на поиски подходящего места для своего нового города, города Горизонта, неукоснительно заезжал в Менфи и останавливался у Иосифа, что всегда доставляло много хлопот домоправителю Мае Сахме, хотя и не лишало его спокойствия. Дружба между нежным потомком строителей пирамид и сыном Иаковы, основа которой была заложена некогда в критской беседке, переросла за эти годы в такую сердечную близость, что молодой фараон называл Иосифа дядюшкой, обнимал и похлопывал его по спине. Этот бог любил простоту, а Иосиф, поврожденный своей сдержанности, соблюдал в их дружбе вежливую дистанцию, часто смеша царя своей церемонностью даже в самые интимные минуты. Их отцовское невезение, то, что у одного родились лишь дочки, а у другого лишь сыновья, служило им не раз предметом бесед. Но недовольство его щитоносной девственницы, ее гневной матери, не очень мешало Иосифу радоваться подраставшему него на мирской чужбине внука Мааковы. а Отсутствие престола наследника редко в ту пору печалило фараона, пребывавшего в самом веселом расположении духа. Ведь в материнском царстве черноты все шло чудесно, так что его авторитет Учителя Отцовского Света значительно укрепился, и он мог благоденствовать под сенью процветания, провозглашая Бога, которого возлюбил душой и всячески, в беседах и в одиночестве, старался как можно лучше придумать. Тогда он так, уточняя сравнивая, обсуждал с Иосифом священные свойства отца своего Атона, это напоминало богословско-дипломатические переговоры, которые когда-то проходили в Салеме между Аврамом и Мелхиседеком, священником Эл-Эльтона, Всевышнего или даже единственного Бога, и установили, что этот Эль Совершенно то же или примерно то же лицо, что бог Авраама. И как раз тогда, когда беседа приближалась к подобному соглашению, придворная чопорность, от которой при общении со своим высоким другом Осиф никогда не был вполне свободен, особенно заметно давала себя знать».